Эпилог. Анна Анатольевна провела в больнице месяц. Она то приходила в себя, то снова проваливалась в беспамятство. Иногда она слышала над головой встревоженные голоса, а один раз ей даже показалось, что рядом с её кроватью стоит маленькая девочка с испуганными серыми глазами. "Ты кто?" шёпотом спросила она. "Я Елена Антоновна", серьёзно ответила девочка и сделала бровки домиком. "Надо же", удивилась Анна Анатольевна. "Так зовут моего сына. Так зовут моего папу". Бабушка, у тебя сердце болит? Нет, малышка, у меня болит душа, ответила Анна Анатольевна и закрыла глаза, проваливаясь в благословенный сон. Её разбудил солнечный луч. Он гулял по лицу, и она не могла от него никуда спрятаться. Анна Анатольевна попыталась поднять руку и закрыть ей глаза, но не смогла. Та показалась ей очень тяжёлой. Аня, ты чего? Лежи, лежи. К ней приблизилось лицо мужа. Ты меня узнаёшь? Да, Коля. Она кивнула и слабо улыбнулась. «Слава богу! Как ты нас напугала!» Муж выбежал из палаты и закричал на весь коридор. «Доктор, моя жена пришла в себя!» Палата заполнилась людьми. С ней разговаривали, её осматривали. Она отвечала на вопросы слабым голосом, но речь была осмысленной и внятной. «Вы в рубашке родились!» Восхищённо цокнула языком врач, крупная женщина с тугим пучком волос на затылке. «Вы перенесли обширный инфаркт. Теперь только покой, и восстановитесь почти без проблем. А рука?» Она снова попыталась поднять кисть. А рука будет как у меня. Со стороны двери раздался голос сына, и он въехал в палату. Видишь, ещё слабая, но вполне работоспособная. Антон поднял руку и показал зажатое в ней резиновое кольцо. Он вложил это кольцо в слабые пальцы матери и осторожно их сжал. Восстановление действительно шло быстро. Анну Анатольевну навещали родные, и она тихо радовалась клядя, как быстро идёт на поправку. Как только немного пришла в себя, позвонила знакомому прокурору. Иван Тимофеевич, помоги наказать преступников. Она рассказала ему всю историю. Старый друг слушал, не перебивая, потом помолчав, ответил: "Наказать по закону за наезд вряд ли получится. Много времени прошло, улик нет. А вот на слать проверку на клуб можно. Правда, достанется родителям, а не сыну. Хоть так, пусть немного понервничают. А я позвоню Максиму и скажу, что это из-за него. Удовлетворение маленькое, но всё же". С Машей она поступила просто. Позвонила знакомой в агентство и настояла, чтобы та расторгла с наглой девицей контракт. Подруга, хоть и конкурентка, спорить не стала. В модельной среде все друг с другом связаны. Своя шкура оказалась дороже. Маша в тот же день пришла в палату к Анне Анатольевне. «Я думала, что всем будет хорошо, если я уничтожу запись о регистрации брака», — плакала она. «Это не твое дело», — жестко ответила мать Антона. «Ты должна была посоветоваться со мной, а не химичить за спиной». В палату вбежал муж. «Маша, уходите». «Куда я теперь пойду?» Девушка кинулась к Анне Анатольевне, но она отвернулась. Это я не знаю, но наши пути разошлись. А если ещё вздумаешь вредить моему сыну, посажу тебя за идею, а твою тётку за исполнение. Только тебе больше достанется. Маша в слезах выбежала из палаты. И не смей звонить Антону. Жалости от него точно не дождёшься, крикнула напоследок Анна Анатольевна и устало откинулась на подушку. Одна Ждана проснулась и увидела на тумбочке контейнер с тортом. Она удивлённо посмотрела на него, потом на дверь, в палате никого не было. Анна Анатольевна нажала на кнопку и вызвала медсестру. «Это откуда?» — спросила она. «К вам девушка приходила». «Какая девушка?» В голове было пусто. «Хорошенькая, у неё вьющиеся русые волосы и зелёные глаза. Она сказала, что жена вашего сына». «Уберите это», — приказала Анна Анатольевна. «Мне нельзя, сладкая». «Немного можно», — не согласилась медсестра. «Уберите, сами и съешьте». Но торт появился и на следующий день. «Какая настырная!» рассердилась Анна Анатольевна. Она села в кровати, её немного пошатывало, но чувствовала она себя уже неплохо. Рука сама потянулась к контейнеру, чтобы его выбросить, но вдруг замерла. Чем эта нищенка кормит моего сына? Заинтересовалась Анна Анатольевна и взяла вилку. Она отломила крохотный кусочек и положила в рот. Во время болезни она плохо ела. Больничная еда казалась ей похожей на горькое лекарство. А тут нежный миндальный вкус торта неожиданно разбудил все рецепторы. Крохотные частички косточек перекатывались на языке и хрустели на зубах, но не раздражали, наоборот. Анна Анатольевна очнулась только когда услышала скрежет вилки по дну контейнера. Она поняла, что не заметила, как съела весь торт и ужаснулась. И эта девчонка точно колдунья. А вместе с уничтоженным тортом пришло и осознание того, что она, суровая и непреклонная Анна Анатольевна, проиграла молодёжи по всем статьям. На следующий день её выписывали. Она волновалась Муж намекал, что придёт не один, и всё время загадочно улыбался. Но именно этой неизвестности она боялась больше всего. Какие сюрпризы ещё ждут её? Какие тайны не раскрыты? Анна Анатольевна привела себя в порядок и переоделась с помощью медсестры. Она подошла к зеркалу и ужаснулась. За месяц, проведённый в кардиологическом отделении, она из 50-летней цветущей женщины превратилась в старуху. Она подкрасила глаза и тронула помадой губы. Так-то лучше. Мать опустилась на стул и приготовилась ждать. Истинная леди. Прямая спина, строгий взгляд, скрывали израненную душу. Посторонний человек ни за что не догадался бы, сколько пережила эта женщина по своей и чужой вине. Но прошло уже полчаса, а никто не приходил. Тогда Анна Анатольевна открыла дверь. В холле на диване сидела маленькая девочка. Что-то знакомое виделось в облике ребёнка. Мать подошла к малышке и спросила, «Ты здесь одна?» «Нет, жду маму». «Ну и современные родители», — возмутилась Анна Анатольевна. «Как они могли оставить такую малышку одну?» «Мама сейчас придёт. Она побежала к лифту. Надо папе помочь». «Ага, можно я рядом посижу?» «Да, бабушка. У тебя больше душа не болит?» «Какая бабушка? Ты о чём?» Не поняла Анна Анатольевна. Но девочка её уже не слушала. Она бросилась вперёд и закричала. «Мама! Папа!» Анна Анатольевна посмотрела вслед ребёнку и замерла. В коридоре появился Антон. Он сидел в кресле, по бокам от которого стояли муж и Рита. Девочка забралась к сыну на колени и обняла его за шею. Папа, бабушка уже ходит, смотри. Похлый пальчик показывал на Анну Анатольевну, которая встала, сложила руки на груди и не могла произнести ни слова. Слёзы катились по её щекам, но она не замечала их. Муж просился к ней. Ганечка, ну что ты? Что ты? Видишь, какая у нас радость? Лееночка, а мы не знали. Да, бабушка. Леночка сорвалась с колен Антона и тоже побежала к ней. Только сейчас мать заметила, как поразительно девочка похожа на маленького Антона. Она схватила Анну Анатольевну за руку. Папа тоже научился вставать, представляешь? Глазёнки внучки восхищённо сияли, как малышок-голошок. Антон, улыбаясь во весь рот, опёрся руками на колёса кресла и начал подниматься. Рита поддержала его с одной стороны, а отец с другой. Вот сын медленно выпрямился и сделал знак, чтобы его отпустили. Он стоял, напряжённо раставив руки и покачиваясь, но стоял на своих ногах. И Анна Анатольевна наконец разжала парализованные от волнения губы. Ох, дети, простите. Она сделала шаг навстречу, но пошатнулась. К ней кинулись родные. Антон сел в кресло, но одним движением ладони по колёсам тоже оказался рядом. Мама, бабулечка, её семья, её счастье самое драгоценное, что есть на свете, и ради чего стоит жить. Конец. Для вас читала Тина Голд.